Пятнадцать. Позже, по часам Клая, в двенадцать сорок пять, она спросила кого-то, можно ли ей пойти искупаться. Через десять минут сказала, мне не нужны эти тампоны. Эти тампоны грязные. И засмеялась. Засмеялась совершенно естественно, напугав Клая и Тома и разбудив Джордана, который задремал. Он увидел, какой она стала, и начал плакать. отошел в сторону. Когда Том попытался сесть рядом и успокоить, Джордан закричал, требуя, чтобы его оставили одного. В четверть третьего по дороге под ними прошла большая группа Норми. Множество фонарей рассекали темноту. Клай подошел к краю склона, крикнул «Нет ли среди вас врача?» без особой надежды. Фонари остановились, тёмные фигуры внизу пошептались, потом ему ответил женский голос, красивый голос. «Оставьте нас в покое, вы неприкасаемы!» Том присоединился к Клаю. «И левит тоже прошёл мимо по другой стороне!» — крикнул он вниз. «Левиты — священнослужители у древних евреев. Здесь Том вспоминает Евангелие от Луки, историю Христа о добром самарянине». в которой описывается, как левит прошел мимо человека, раздетого и израненного разбойниками, не оказав тому помощи. «Для вас, женщина, если вы не знаете Библии, скажу проще. Пошла нахер!» За их спинами Алиса внезапно произнесла ясно и четко. «С мужчинами в том автомобиле разберутся. Не для того, чтобы оказать вам услугу, а в назидании остальным. вы понимаете Холодными пальцами Том ухватил Клая за запястье. «Господи Иисусе! Судя по голосу, она пришла в себя!» Клай взял руку Тома в свои, сжал. «Это не она. Это тот парень в красном кенгуру. Использует ее как... как динамик». В темноте глаза Тома стали огромными. «Откуда ты знаешь?» «Знаю». ответил Клай. Под ними на дороге фонари пришли в движение, скоро исчезли, чему Клай только порадовался. Происходящее здесь касалось только их и никого больше.